Глава вторая. Путешествие продолжается. Еще одной радостной новостью оказалось то, что я испытываю чувство голода. И это еще больше уверило меня, что в моем промороженном стуже теле теплится настоящая жизнь, а не одна лишь ее видимость. За незаметно пролетевшие в пути 8 дней я принял пищу два раза. С хрустом разжеванный кусок веленого мяса и пара пригоршней снега ровно такое количество еды я съедал за один раз после чего чувство голода затихало и медленно просыпалось только через 3 дня судя по ощущениям находись я в покое то испытал бы нужду в пище только дней через 10 если не позже Нергалам пища требовалась гораздо чаще как минимум два раза в день усугубляло проблему то что они могут есть лишь жидкую пищу свободно проходящую через трубку в условиях похода нормальной еды не было Но немые войны оказались весьма неприхотливы и с удовольствием поглощали еще горячую кровь. Олени, волки, зайцы. Им годилось все. Но я очень сомневался, что столь однообразная диета может обеспечить им потребности тел, вынужденных таскать тяжелые доспехи и выдерживать заданный мною темп передвижения. Останавливались мы с наступлением ночной темноты и вновь продолжали путь, как только начинал брежить тусклый зимний рассвет. Усталости и потребности во сне я почти не чувствовал. Окажись, я один, я мог бы шагать дни напролет. И надо сказать, что меня это не пугало. Охотились нергалы на ходу. Если надругательство над настоящим искусством выслеживания добычи можно было назвать охотой, стоило в поле зрения появиться неосторожному зверю, как туда тут же летел пущенный метким стрелком арбалетный болт. Если попадался олень, то мы ненадолго задерживались, пока нергалы поочередно припадали к воткнутой в шею благородного зверя трубке и высасывали кровь из еще живого животного. Если на выстрел напарывался тощий волк, то не требовалось сбавлять шага. Легко подняв зверя на руки, один из нергалов насыщался на ходу. Когда последняя капля крови покидала тело волка, мертвую тушу просто отбрасывали в сторону, на поживу воронью. Уверен со стороны, подобная картина была более чем омерзительной, но я уже свыкся. Все же источником пищи служили обычные животные, а не разумные существа. Единственное, о чём я сожалел. У нас не было злаков и прочей растительной пищи, чтобы нергалы могли приготовить обычную кашу. Не было даже котелка, чтобы сварить бульон. Он остался в сидельных сумках рыжего лени. Чем дольше нергалы питались только кровью, тем больше я боялся, что у них будет заворот кишок или ещё какая гадость приключится. Но пока иного выбора не было, и мы молча шли вперёд шаг за шагом, преодолевая заснеженные просторы диких земель. Единственная имеющаяся у нас лошадь шла в поводу за замыкающим отряд нергалом и, кажется, была более чем счастлива такому положению вещей. Еще бы. На ее многострадальной спине больше никто не сидел. Шла она уже в утоптанной нергалами и мною снежной колее, относительно легко переставляя копыта. Овес в сумках практически закончился. Каждый вечер я выбирал для ночлега ровные пологи места и заставлял нергалов расчищать снег до тех пор, пока не показывались бурые стебли пожухлой травы. К такому подножному корму лошадь относилась с явным неодобрением, но все же понемногу щипала самые аппетитно выглядящие стебли. Оно и понятно. Голод не тетка. Длинные переходы и вынужденное молчание ввиду отсутствия собеседников предоставили мне прорву времени, чтобы погрузиться в мысли, неспешно обдумать события прошлого и постараться отвлечься от тяжелых дум о поселении. Несмотря на грустный факт, что я практически перестал быть человеком из крови и плоти, я все еще считал себя ответственным за судьбу моих людей и поселения. Как они там? Живы ли еще? Добрался ли Рик Карс отрядом до пограничной Стены и смог ли вернуться обратно со столь необходимыми для нашего выживания припасами? Удался ли мой план с распространением слухов о лорде Ван Ферсис? Отреагировала ли на них церковь и власти? Или все пошло прахом и повелитель уже в диких землях на подступах к моему поселению? Только вопросы и никаких ответов. Я мог лишь строить догадки и всей своей промерзшей душой надеялся на лучшее. Из разряда приятных сюрпризов оказался и тот факт, что я был столь же спокоен, как и мои спутники-нергалы. Злость, ярость и горькие стенания ушли в прошлое. Я вновь ощущал себя как единое целое, не боялся завтрашнего дня. И не посматривал ежеминутно на бедро, где некогда сидела медленно угасающая магическая сфера. Жить сразу стало проще. Особенно радовало, что даже если мое Я умрет или покинет эту оболочку, то умрет и тело, а не перейдет под контроль другой души. К сожалению, ушедшим в никуда защитнику и настоящему барону Ван Исер я не испытывал. Листер-защитник прожил доблестную жизнь и умер больше двух столетий назад, а к барону Ван Исер К истинному барону. У меня не было ни малейших симпатий. Наворотил столько дел, а расхлебывать приходится ни в чем не повинным людям и мне. Сколько славных воинов погибло в бессмысленных схватках с шурдами и нежитью? Сколько еще погибнет? Нет, жалеть безвременно почившего кориса ван Исер не собирался, да и не возлагал вину за случившееся только на него. В Дикие Земли мы попали благодаря помощи лорда ван Ферсис, сумевшего изменить приговор с казни на изгнание. И руководствовался он при этом далеко не милосердием и человеколюбием. Попади я из тюрьмы прямиком на эшафот, моим людям не пришлось бы отправиться в Дикие Земли. А если говорить прямо, непутевому дуэлянту и распутнику барону Ван Исеру по-быстрому оттяпали бы неразумную голову к чертям. И связанные с ним нерушимой клятвой крови люди не испытывали бы всех прелестей Диких Земель. Ну а я бы вовсе здесь не появился. Хотя нет. Я ошибаюсь. Проклятый повелитель все одно выдернул бы мою душу неизвестно откуда, но вселил бы ее тело в Квинтеса ван Лорка. Ведь это именно ему была предназначена роль Ильсер Тариота, живого ключа к древней гробнице Тариса Некроманта. Но такой исход все же лучше, чем оказаться в качестве ответственного за жизнь стольких людей и при этом толком не понимать, что делать и как жить дальше. Я словно капитан стремительно тонущего судна, что судорожно вцепился в почти не поддающийся усилиям штурвал и пытается спасти себя и команду от неминуемой гибели. Но капитан видит лишь водную гладь, однако не замечает острых рифов прямо по курсу, да и не знает, в какой стороне находится спасительный берег. Правит наугад. И, возможно, идет все по сужающемуся кругу. Изредка я выпадал из тяжелых мыслей и оглядывал округу, дабы убедиться, что мы не сбились с пути. Удостоверившись, что двигаемся в правильном направлении, я вновь погружался в раздумье то и дело, сетуя на отсутствие книги с заметками. Дернул же меня темный отдать книгу рыжему Лене. Но кто ж знал? Я был полностью уверен, что иду на смерть и возвращаться, не придется. Помимо мыслей, связанных с поселением, я все чаще обращал внимание на свое тело. Возможно, меня обманывают изменившиеся глаза но с каждым прошедшим днем я становился прозрачнее в буквальном смысле. Как в самом начале болезни, еще до того, как я поднялся к вершине Зиккурата, все начиналось с конечностей и медленно распространилось по всему телу. На второй день пути сквозь кожу пальцев больше не проглядывали кости и жилы, только однородная мутная масса льда, светлеющая с каждым часом, пока не стала прозрачной почти полностью. Теперь я мог разглядеть окружающий пейзаж прямо сквозь ладонь. Правда, все было несколько искривленное и размыто, словно смотрю через линзу неправильной формы или сосульку. Не остановившись на достигнутом, прозрачность поползала дальше к запястьям и шее. Слава создателю, пальцы продолжали меня слушаться, поэтому я смотрел на распространение болезни без особой опаски и смирением Аскета. Все одно, помешать я никак не мог. Пришлось удовольствоваться ролью заинтересованного наблюдателя и молиться, чтобы не произошло, Ничего непоправимого, особенно с мозгами и глазами. Сам не знаю почему, но за глаза я переживал особенно сильно. Мне почему-то казалось, что если они станут полностью прозрачными, то я ослепну. Ну и насчет мозгов были определенные сомнения. Как-то сомнительно, чтобы прозрачный кусок льда мог сравниться в сообразительности с обычными человеческими мозгами. И буду тогда слоняться по диким землям в виде слепого, тупого и прозрачного зомби. Примерно до наступления весны когда жаркие лучи весеннего солнца превратят меня в лужицу теплой воды, и тем самым раз и навсегда оборвут мои страдания. Не знаю, что бы я еще себе напредставлял, но спустя день пути мы наконец добрались до столь памятной мне лощины, до места, где я перестал быть человеком, до места, изменившего мою жизнь. Остановившись на гребне склона, я опустился на колено, ухватил солидную пригоршню снега и начал задумчиво ее сминать не отрывая внимательного взгляда от донала лощины. Все как и тогда. Неглубокий овраг с пологими заснеженными склонами, тихое и спокойное местечко, словно специально предусмотренное для привала усталых путников, стремящихся укрыться от пронзительных порывов зимнего ветра и не выдавать свое присутствие светом костра. Да. Именно этими соображениями я руководствовался в прошлый раз, когда направил отряд аккуратно в ловушку. Наивный глупец. Вот только сейчас уже не было деревьев с их длинными ветвями, больше похожими на щупальца неведомого чудовища. Нергалы хорошо поработали мечами, срубив стволы под корень и порубив их на мелкие части. Тогда я радовался такому исходу, но сейчас это оказалось слишком поспешным решением. Хотя... С верхнего края склона я легко заметил на дне лощины снежный холмик, расположенный аккуратно на том месте, где раньше поднимались похожие на плакучие ивы деревья. Проваливаясь по колено в снежный наст, я начал спускаться, не сводя глаз с подозрительного сугроба, который, несомненно, скрывал под собой что-то интересное. Двойка нергалов последовала следом, продвигаясь по уже проложенной мною глубокой борозде. Один воин остался наверху, удерживая в поводу лошадь и бдительно посматривая по сторонам. У подножья склона снега оказалось по грудь, но меня это не смутило. С недавних пор я очень сильно полюбил снег и лед. И сейчас получал несказанное удовольствие, окунаясь в снежное одеяло почти с головой, пробираясь через податливую сыпучую массу и прислушиваясь к тонкому звону, разламывая моей ледяной корочке наста. Случись мне пробираться через столь толстый снежный покров раньше? До болезни. Уже через десятых шагов я бы натужно сопел и жадно хватал ртом воздух в тщетной попытке отдышаться. То ли дело сейчас. Ровное, едва заметное дыхание. Никакой усталости и неприятного ощущения холода. «Если что, мечами махать не вздумайте, пока не прикажу!» Не оборачиваясь, предупредил я дышащих мне в спину нергалов. Ответа не последовало, но я знал, что приказ был услышан. Предупреждение оказалось лишним. Когда я осторожно разгреб ладонями верхушку снежного холма, ко мне вяло потянулся тонкий, почти прозрачный прутик. Многократно уменьшенная копия смертельно опасного щупальца с легкостью пробивающего кожаного доспехи и человеческую плоть. Дотянувшись до моей руки, ледяной побег обвился вокруг большого пальца и на этом остановился, не проявляя агрессии. Из снега показалось еще несколько тонких, но длинных щупалец, и, вытянувшись вверх, они едва заметно задрожали, не обращая на мое присутствие ни малейшего внимания. «Интересно!» — заинтригованно хмыкнул я, слегка повернув голову и велел одному из нергалов. «Шаг вперед!» Охранник незамедлительно повиновался. Сделав шаг вперед, воин поравнялся со мной. Ситуация в корне изменилась. Только что мирно покачивающиеся ледяные побеги метнулись в сторону Нергала и бессильно затрепетали в двух локтях от его заиндивившего шлема, не в силах дотянуться. «Хорошо. Отступи назад», — приказал я, смотря на обвившийся вокруг руки мутно-серый побег уже совсем другими глазами. Щупальца, хоть и не выросли до прежних размеров, но агрессивность сохранили в полной мере. Ко всем, кроме меня. Ко мне ледяные отростки проявили необычное равнодушие и даже дружелюбие. Задумчиво взлохматив отчетливо зазвеневшую шевелюру, я сделал глубокий вздох и переключил восприятие на магический взор. И увидел, что по ухватившему мой палец ледяному побегу бегут ярко-синие искры энергии. Причем поток сверкающих искр направлен в мою сторону. Щупальца, не вытягивала из меня энергию, а наоборот, деловито закачивала ее в мое тело, словно стараясь закончить уже начатое, но незавершенное дело. Секунду поколебавшись, я осторожно вытащил палец из цепкой хватки, поднялся на ноги и отступил за пределы досягаемости полупрозрачных побегов щупалец. Несмотря на то, что нергалы вырубили все деревья под корень, им удалось восстановиться, и судя по скорости роста, если такое слово можно применить в этом случае, Через недельку-другую здесь вновь появятся высокие и стройные деревца, поджидающие следующую жертву. И это хорошо. Просто великолепно. Нергалам не удалось уничтожить ловушку окончательно. У меня появился шанс разобраться со своим крайне непростым недугом и, возможно, понять, что мне делать дальше. И я знал, где следует искать части головоломки. «Нергалы!» «Начинайте разгребать снег вокруг этих веток до самой земли. Побегам вреда не причинять, но и не подставляться под их удары. Повторяю, мечами не махать. Если случится что-то неладное, отступать без боя». Убедившись, что мои приказы поняты, я развернулся и зашагал вверх по склону, направляясь к единственной нашей лошади, везущей на себе мои более чем скудные пожитки. «Два меча, Двуручные обычные с лезвием в два локтя длиной». Продрявленные, как сито кожаные доспехи, пояс с пустой флягой и давно затупившийся нож. Нож мне-то и требовался, в качестве инструмента для копания. Поморщившись от исходящего от разгреченной лошади тепла, я быстро сорвал притороченную к седлу сумку и поспешил отступить на пару шагов. Наспех подхватив с земли две пригоршни снега, я приложил их к лицу, унимая уколы боли. План прост. Если ледяная ловушка так спокойно перенесла атаку неуязвимых нергалов, значит, основная ее часть находится под землей. Эта же догадка объясняет, как вообще ледяным деревьям удается переносить жаркое лето. Если я прав, ледяные стволы вырастают с приходом морозов и появлением обильного снега. Когда наступает теплая пора, заматеревшие за зиму ледяные щупальца исчезают, превращаясь в лужицы теплой воды. А неизвестная мне основная часть ловушки ее сердце скрывается в земле и не погибает с наступлением жары, потому что находится глубоко под землей. Либо сердце сделано не изо льда, и тепло никак не может повредить ему. Что бы там ни скрывалось под слоем мерзлой почвы, это явно необычные корни. В общем, я решил докопаться до истины. Если уж вновь выросшие ледяные побеги не проявляют по отношению ко мне агрессивности, то следует воспользоваться удобным случаем. Промерзшая за зиму земля поддавалась плохо, но когда я, наконец, пробил самый твердый слой, дело пошло веселей. Копал я в гордом одиночестве. Стоило нергалам приблизиться слишком быстро, и щупальца начинали беспорядочно стегать во все стороны. Хотя удары не могли причинить закованным в сталь воинам вреда, я отозвал их и принялся за дело сам. В отличие от воинов, я был без брони, и мне вовсе не улыбалось потерять глаз от случайного удара. Да и не стоило рисковать. Несмотря на прочную броню, у нергала все же были уязвимые места. Воины отнеслись к отставке от работы философски и занялись обустройством лагеря шагах двадцати от меня. Еще один нергал прихватил арбалет и отправился на охоту, а я упорно долбил закаменевшую землю острием ножа и выгребал мерзлые комья из постепенно углубляющейся ямы. Успокоившиеся ледяные щупальца склонились вниз и словно заключили меня в объятия, опутавшись вокруг шеи, плеч и торса. Проникнуть под кожу они не пытались, просто приникли к моему телу и застыли в неподвижности. Магическим взором я отчетливо видел, как по десятку щупалец пробегают искристые синие вспышки, выходящие из недр земли и бесследно исчезающие в моем теле. Неудобств от столь странного соседства я не ощущал, и, перестав обращать на них внимание, продолжил раскопки. Благо, после того, как углубился на локоть вглубь, земля стала гораздо мягче и поддатливее. Вскоре лезвие ножа наткнулось на скрытое землей препятствие и с отчетливым звоном отлетело в сторону, едва не перерубив несколько ледяных щупалец. Убрав нож, я сгреб оставшийся грунт в сторону и с недоумением уставился на открывшееся зрелище. Меньше всего я ожидал наткнуться на подобное. Из земли непонятных обрывков, сильно напоминающих сгнившую кожу, частично выступал огромный, самый малое в два моих кулака, драгоценный камень. Или, скорее, абсолютно прозрачный и искусно ограненный кристалл горного хрусталя. В самой сердцевине Коева мерно пульсировало ярко-синее слепящее пламя, видимое лишь в магическом зрении. Из остроконечной верхушки кристалла выходил толстый белый отросток, разветвляющийся на более тонкие побеги, сильно похожие на промерзлые древесные корни. Такие же узловатые, с бахромой из тонюсеньких и хрупких отростков. Всего корней шесть, и разбегались они в разные стороны, аккурат в те самые места, где когда-то росли безобидные на вид деревья. Привстав, я огляделся по сторонам и окончательно убедился в своей правоте. По всему выходило, что кристалл и центральное ледяное древо находились будто в центре паутины, являлись сердцем ловушки. Об этом же свидетельствовал и тот факт, что из всех уничтоженных нергалами деревьев лишь центральный ствол вновь начал расти, а остальные не подавали признаков жизни. Подведя полупрозрачные ладони под бока кристалла, я осторожно обхватил его и потянул вверх, безжалостно обрывая уходящие в землю боковые отростки. Растущие из огромной вершины кристалла щупальца никак не отреагировали на столь бесцеремонное обращение и продолжали ласково обвивать мое тело и шею. А вот нергалы явственно забеспокоились, особенно когда пара щупалец лениво обернулась вокруг моего горла и шагнули вперед. Рыкнув на излишне ретивых охранников, я выпрямился и, приблизив сияющий камень глазам, внимательно осмотрел, в надежде наткнуться на разгадку или хотя бы на смутный намек на нее. Но, увы. Все, что удалось понять, кристалл прошел через руки несомненно искусного мастера, придавшего ему форму и красивую огранку. И это мое единственное достижение. Я отчетливо видел клубящуюся в сердце кристалла магическую энергию, но и только... Понять ее сути я не мог. Все мои вопросы остались без ответов. Для чего именно предназначен огромный кристалл? Уж явно не для банального умершевления всех подряд. Как он оказался здесь? Что за странная ледяная болезнь приключилась со мной? Более того, возникло больше вопросов. Например, почему энергия заключена в ограниченном куске горного хрусталя, а не в обычной магической сфере, как с шипами, так и безонах? Щупальца продолжают проявлять агрессию по отношению к нергалам, но полностью изменили свое отношение ко мне, и это снова вызывает еще больше вопросов. Признали за своего? С чего бы это хищнику проникаться дружбой к недоеденной добыче? Вздохнув, я осторожно опустил кристалл на холмик выкопанной земли и вновь влез в яму. Зачерпнул пару горстей непонятных обрывков и начал их внимательно разглядывать. Моя первоначальная догадка подтвердилась — Это остатки некогда плотной и хорошо выделанной кожи, к наступающему моменту практически сгнившей. С досадой отбросив бесполезный хлам в сторону, я вновь погрузил пальцы в землю и зачерпнул следующую горсть. На этот раз повезло несколько больше. Среди кумьев земли и мелких камней я обнаружил нечто, сильно напоминающее разрозненные кусочки пергамента. На некоторых из них виднелись едва различимые слова. «Воспрянув духом, я не без труда скинул куртку», Обвивающие меня щупальца не слишком охотно сдвигались в сторону. Расстелил ее прямо на снегу, разложил на ней выбранные из грязи кусочки пергамента и продолжил раскопки. И вот ведь что странно. Бережно взрыхляя землю и кончиками пальцев выбирая из нее кажущиеся мне важные предметы, я чувствовал себя так, словно занимался давно известным мне делом, знал, как подкопать землю вокруг истончившегося обрывка пергамента и как извлечь его неповрежденным знал, как отличить кусок кожи от гнилого древесного листа. И опять же, я не имел ни малейшего понятия, откуда у меня такие навыки. Сомневаюсь, что старший барон Ван Исер заставлял сына ковыряться в древних руинах и могильных склепах, а значит, умения принадлежат неизвестно кому, но уж точно не Коресу Ван Исер. Стоп! А с чего я решил, что именно в руинах и склепах? Почему не в обычном огороде, а в старых разваленных и кладбищах? Почему именно там?» Ответа я не получил. В голове звенела пустота, но, несмотря на этот печальный факт, я воспрял духом. Головной боли не было и в помине, ни единственного болезненного намека на подступающие волны чудовищной боли, что незамедлительно накатывали, стоило мне попытаться вспомнить хоть что-либо из своего прошлого. Но это было до того, как наложенная на меня печать Арзалиса распалась. До того, как я утонул. Хотя тонул ли я? Слышал ли я тот странный, безразличный голос и не менее странную франзу? Его нет в списках. Может быть, я просто потерял на время сознание от недостатка воздуха? Ну да, на целых четыре дня. И все это мне привиделось. Светящийся туман, рыцарь в иссеченных доспехах, смущенный улыбающийся двойник. Не знаю, но суть та же. Надежно ограждающая меня от воспоминаний головная боль, бесследно исчезла. Пока размышлял, руки продолжали делать свое дело. Вскоре на расстеленной куртке оказалась любопытная коллекция разномастных предметов. Это помимо уже виденных мною клочков пергамента и кожи. В первую очередь в глаза бросалась горсть монет. Преобладали серебряные и медные, но среди них проглядывали и солидные золотые кругляши, потемневшие от времени. Парочку таких монет я старательно оттер от покрывающей их грязи и узрел отчеканенное изображение некой особой мужского рода. По нижнему краю монеты змеилась поясняющая надпись «Великий император Мизеран Ван Санти». Хмыкнув, я небрежно бросил монеты обратно на ткань и с усердием принялся ворошить остальные находки. Небольшой нож с проржавевшим лезвием, слегка погнутый серебряный кубок для вина — горстка синих стеклянных шариков со сквозными дырками, бывшие чётки или ожерелья, белоснежное пёрышко магического стила, золотой диск с искусной гравировкой и надписью на непонятном мне языке. Про остатки пергамента и бумаги мне стоило не упоминать. Их было не с честь. Судя по всему, некогда это были книги или личные записи, или то и другое. Да уж. Чего-чего, но вот такого клада я никак не ожидал. Мысленно прикинув общее количество найденных вещей, я пришел к простому выводу. Некогда все предметы лежали в немаленькой кожаной сумке, давненько сгнившей от долгого нахождения в сырой земле. Эти распадающиеся в руках кожаные обрывки все, что осталось от сумки. Большая часть лежащих в ней вещей тоже не выдержала испытания временем и сгнила до основания. «И что же получается?» – задал я вопрос и сам же на него ответил. Одно из двух. Либо сумку закопали, чтобы когда-либо за ней вернуться, но что-то не срослось. Либо... Либо это личные вещи погибшего человека исследовательно. Исследовательно, сумку положили в могилу вместе с телом владельца. Уже вслух закончил я, переводя взгляд на вырытую мною яму. А что, вполне может быть. Ежели хранили в спешке, то и могила могла быть неглубокой. Уронив грязные ладони на колени, я сидел на краю изрядно увеличившейся ямы и задумчиво созерцал ее содержимое. Лежавший навзничь скелет определенно принадлежал мужчине, если судить по размерам, кои были не просто большими, а невероятно огромными для человека. А это был человек, тщательно очищенный мною от коньи в грязи череп, несомненно, был человеческим. Хорошо сохранившиеся зубы, без малейших признаков клыков, форма глазниц, особенности нижней челюсти.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 Судя по узкой форме отверстия, Исполина убила что-то небольшое, но с крайне убойной силой, например, арбалетный болт с бронебойным наконечником, выпущенный из мощного арбалета. Если что-то другое, то трудно угадать, в горячке боя случается всякое, но исход столь страшного ранения может быть лишь один. С такой дырой в голове не живут. Гарантированная смерть. Если только рядом окажется опытный и сильный исцеляющий, да и то не факт, Ведь за костью черепа скрывается необычная плоть, а вместилище разума и даже крохотное ранение приводит к ужасающим последствиям. О том, что в качестве могильщиков выступали друзья или близкие, лучше всяких слов говорило золото. И не только монеты из гнившего кошелька, хотя и там немаленькая сумма. Грудь скелета и шея практически скрыты под хаотичным переплетением золотых и серебряных вещиц. Самые малые пятнадцать, а то и больше золотых цепочек, обвивали шею мертвеца и бесформенной массой спадали на грудь. На каждой висели непонятные украшения или, скорее, амулеты, выточенные из камня фигурки животных, золотой кругляш, изображающий солнце с множеством лучей, заключенные в серебряную оправу изумруды и алмазы, остатки сгнивших кожаных мешочков, из которых сыпалась какая-то труха, огромный изогнутый клык, принадлежащий неизвестному мне зверю,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 Ещё до того, как он вытянулся на мерзкой земле, грозный свет в его глазницах погас, а череп начал покрываться белоснежным пухом инея. Всё заняло не больше трех секунд. Миг, и я вновь свободен. Быстрая работа. Настолько быстрая, что находящиеся неподалёку нергалы ничего не заметили. Скелет не поднимался над краем могилы, а я не успел поднять шум. Ледяные щупальца лениво выползли из пустого черепа, также неспешно обвили мою шею и спину, Где и застыли в неподвижности. Ах! Выдавил я что-то нечленораздельное, бросая поочередно взгляд на опутавшие меня ледяные отростки, на ограненный кусок горного хрусталя, на спокойные фигуры нергалов и на неподвижно лежащий под ногами скелет. Что-то неправильное, то, чего раньше не было, привлекло мое внимание, и я вновь сфокусировал взгляд на кристалле. В самой сердцевине камня бушевало магическое пламя, но к ярко-синему сиянию. Примешались темно-багровые завихрения, такого же цвета, как угасающее мерцание в глазницах исполинского скелета. Кружась подобно дыму, багровые струйки постепенно теряли насыщенность и медленно растворялись в общей синеве. Через пару мгновений в кристалле запульсировало чистое синее пламя без посторонних примесей. Выждав, я не отрывал взгляды от кристалла, но ничего нового не произошло. Обвившие меня щупальца едва шевелились, изредка по ним пробегала очередная искра и с легким покалыванием растворялась в моей коже. «Понял», — кивнул я. «Ну-ну, охраннички бледные, вот только с чего бы вы это так рьяно бросились меня защищать?» Почесав затылки, с неудовольствием заметив, что отныне излюбленный жест сопровождается отчетливым звоном ледяных волос, я сокрушенно вздохнул, заглянув в черные провалы глазниц и несколько виновато произнес. «Ты уж извини, брат, что потревожил твой погой. А что поделать? Сам видишь, какие дела творятся рядом с твоей могилкой». Как и следовало ожидать, скелет не ответил. Ничуть не смутившись, я продолжил. «Одного не пойму. Чего это ты восстал-то? Кто тебя поднял?» «Неужто правду бают, что ежели покой мертвых потревожить, то они восстанут, чтобы покарать осмелившихся?» «Да нет, чушь какая-то!» Не выдержав, я рассмеялся. «Да, друг Курис, совсем дела плохи!» С костями до да камнями разговаривать начал. Отсмеявшись, я поднялся на ноги и повернул голову к нергалам. «Готовьте сушняк для погребального костра, только подальше, подальше отсюда!» «Вон у того края ложбины!» Два война развернулись, с треском проломили кустарник и скрылись среди деревьев. Вскоре оттуда послышался влажный хруст отцаревшего за зиму дерева. Удовлетворенно кивнув, я вновь вернулся к изучению могилы, не обращая внимания на продревленный череп. А вот ухватившая меня за ногу костлявая длань, я ей очень даже заинтересовался. В краткий миг, когда скелет ожил и начал вздыматься,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 Подземная келья, по сути, представляла собой обычную тюремную камеру. Толстые каменные стены, окованная железными полосами надежная дверь с массивным засовом и крошечное окошко под самым потолком, забранное крепкой решеткой. В келье с превеликим трудом поместилась узкая скамья, заняв с собой большую часть пустого пространства. На выступающем из стены камне прилепился свечной агарок с крохотным трепещущимся от сквозняка желтым огоньком что отражался в неподвижных зрачках седого старика, в простом белом балахоне священника. Отец Флатис давно уже сидел вот так, неподвижно, словно статуя, не отводя застывших глаз от огня свечи. Когда в коридоре загрохотал снимаемый с петель засов и заскрипели несмазанные дверные петли, старик не шевельнулся, словно и не услышал легких шагов в коридоре. «Созерцаешь пылающий огонь, отец Флатис?» Прошелестел тихий, вкрадчивый голос, доносившийся из дверного проема. Вглядываешься в пламя? И что же ты видишь в нем? Сожалеешь о безвозвратно утраченном огненном даре? Ведь обладай ты им мог бы с легкостью испелить дверь и вырваться на свободу. На свободу? Разве я в тюрьме? С безразличием спросил отец Флатис. На меня всего лишь наложено епитимия, отче. «А я всего лишь смиренный священник, беспрекословно покоряющийся церковному уставу». «Это так», — подтвердил голос невидимого в темноте коридора человека. «Но вот смиренный ли?» «Из моей памяти еще не стерлись воспоминания о пылающих развалинах твоей родной деревни. Как ее там? Тихий омут, кажется?» «Тихая заводь». Тихо, почти беззвучно прошептал старик до хруста в пальцах, зажимая ладони. «Тихая заводь!» «Ах да, тихая заводь!» «Я помню языки бушующего пламени, горящие пшеничные поля, проваливающиеся крыши домов, крики сжигаемых заживо детей, женщин!» «Помню плывущие над рекой облака черного дыма!» «Ты устроил знатный погребальный костер для своих родителей!» «Для Лилис!» «Для своего ребенка в ее чреве!» Я все еще помню те дни. А вспоминаешь ли ты об этом? Или предпочел стереть тягостные воспоминания из памяти? Вспоминаю, глухо отозвался отец Флатис. Видит, создатель, я вспоминаю об этом каждый день. И мне никогда не искупить тяжелый грех. В твоем поступке не было греха, сын мой. Ты лишь выполнял приказ, сделал то, что следовало сделать. Не соверши ты этого деяния и могильная чума распространилась бы по всей округе, поразила бы куда больше безвинных людей. Деяния во благо не обходятся без жертв». «Не обходятся без жертв», — повторил старик, опуская голову. «Ты же знаешь, именно мы принесли чуму в тихую заводь из проклятого создателем нашим могильника Ашура, из его зловонных глубин». «Если б я ведал, если б я тогда знал». «Что сделано, не изменить?» Неизвестный ступил вперед и опустил на скамью небольшой мешок. «Ты сделал правильный выбор, спас моих людей от ужасной участи, и самое главное, ты умеешь выполнять приказы, выполняя их самолично, не перекладывая гнет на чужие плечи. Это весьма ценное качество, сын мой». «Своим проклятым даром». Я уничтожил все то, что мне было дорого в этом мире, прошептал отец Флатис, прикрывая глаза. Из бодопущенных век скатились две одинокие слезинки, оставляя мокрые дорожки на морщинистых щеках. Святой отец Лекар, с чем ты пришел в мою келью? Епятимья окончена, отец Флатис. В мешке твои вещи немного денег и провианта. Во дворе тебе дожидается уже оседланная лошадь и три десятка умелых братьев-монахов. Тебе пора выполнить еще один приказ, и когда придет время принять решение, вспомни, как поддержала тебя церковь, не дала надломиться в столь трудный час скорби. Чем я могу послужить Создателю нашему? Найди кинжал проклятого некроманта. Найди младшего близнеца и доставь сюда, в целости и сохранности. В мешке найдешь ты небольшую шкатулку и несколько вестников. Едва кинжал некроманта попадет в твои руки. Сразу же помести его в шкатулку и дай нам знать. «Это все?» «Это все. Долгие годы ты шел по следу убийцы и некроманта. Ты воочию видел младшего близнеца и уже пытался его уничтожить. Твой опыт неоценим, и было бы грешно держать тебя в келье, когда кинжал неизвестно где и вот-вот обретет нового повелителя. Помолись Создателю и спроси его благословения перед тем, как выступить в путь» и приступай к выполнению возложенной на тебя священной миссии. Да немедля». Взмахнув полой плаща, собеседник развернулся и покинул келью, оставив старика в одиночестве. По-прежнему, не сводя глаз со свечи, отец Фатис накрыл ладонью огонек и резко сжал кулак. В воцарившейся темноте послышался тихий голос. «Доставить в целости и сохранности». «В целости и сохранности». «Вы играете с огнем, святые отцы!» Слепящая вспышка озарила келью, изгнав тени из самых темных углов. Отец Флатис поднес к лицу ярко пылающий кулак, смотрелся в огонь, сложил губы трубочкой и одним дуновением затушил пламя, вновь погружая келью во тьму. «А с огнем шутки плохи!»